В духа в день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Все рабы Твоя, Боже, упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже». Да днесь послужившие тебе чисто отцы и братья и наши, Други и сродники. Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, Соучастие с отцы и братья и наши, Други и сродники, некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры, учения о чистом, непрерывном пути отца всякой жизни, приходящего от смертных родителей к смертным чадам их, жизнью бессмертной, непрерывной, веру в то, что это волей огни заповедано блюсти чистоту. Непрерывность крови, породы, Дабы не было осквернен, То есть прерван этот путь, И что с каждым рождением Должна все более очищаться Кровь рождающихся И возрастать их родство, Близость с ним, Единым отцом всего сущего. Среди моих предков... Было, верно, немало и дурных, Но все же из поколения в поколение Наказывали мои предки друг другу Помнить и блюсти свою кровь. Будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, С которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы и шлем со страусовыми перьями, под ними щит, и на лазурном поле его, в середине, перстень, эмблема верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками». В стране, мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Всё же над этой жизнью всегда и недаром царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте в небесах, высокий Господний глашатый, зовущий к небесному граду.